«А ты купи табачку, когда через деревни проходим», — посоветовал, имея в виду свое Луцкий. «Ну, ты веселый мужик», — сказал на это Агафон. «Да я их денег не помню, когда в руках держал». «Могу дать», — поглядывая не на Агафона, а будто на облачко над его головой, — сказал Луцкий. «Могу дать деньжат, если сговоримся». «Как это?» — вскочил Агафон. Но тут унтерконвоя заорал «Поднимайся, в колонны становись», и беспрозванному Слуцким пришлось разойтись. Поздно вечером, завидев раскрытые ворота последние перед томском пересыльной тюрьмы, обе колонны, сломя голову, кинулись в тюремный двор, чтобы занять место получше. Агафон тоже бежал и толкался, причем проявил несвойственную ему прыть. Он стремился устроиться на нарах поближе к дверям, не ради свежего воздуха, а чтобы расположиться неподалеку от Александра. С этой привычкой арестантов кидаться в тюремный двор, чтобы зимой занять в камерах места потеплее, а летом наоборот посвежее, а также и от Вони, Параши подальше, охрана тюрем пыталась бороться, но все безуспешно. От желания охраны навести порядок только страдали ворота и сами заборы. Ничто не могло задержать валящуюся валом толпу. А может, не только стремление захватить хорошие места влекло арестантов, но и желание развлечься. Ночью Агафон разбудил Александра и зашептал. «Ты, землячок, начал говорить, так договаривай. Чего тебе надобно А то поутру слышал я, этап наш разделит Мы, ссыльные, особняком от вас пойдем. Это сообщение прибавило решительности Луцкому, да, собственной терять ему было нечего, и он предложил Агафону поменяться судьбами. Тот посопел немного, дыша прямо в ухо Луцкому, и спросил, — А сколько дашь? — Дал бы больше, да у меня всего шестьдесят рублей ассигнациями. — Не брешешь? — переспросил Агафон. Огромная камера, тесно набитая людьми, спала. Спала неспокойно, со стонами, храпом, Чем-то надсадным кашлем. Воздух успел застояться и вонял, А ночами, потом, был знает, когда мытых тел, Карбулкой. Так хотелось Саше лудскому на вольный воздух на свободу. Так хотелось. И он ответил. «Зачем мне врать? Шестьдесят ровно. По рукам», — шепнул Агафон. «Тогда так». Заранее все обдумав, сказал Луцкий, «Ты отдаешь мне свой статейный список, я тебе свой. Переодеваем халаты, и отныне ты, Александр Луцкий, осужденный за бунт двадцать пятого года на каторжные работы. А я, Агафон, не помнящий из государственных крестьян, сосланный за многочисленные побеги на поселение». Тут же они переодели халаты. Второй раз в эту ночь Александр Луцкий, а теперь Агафон Непомнящий, проснулся от того, что под ним кричал чужой подпоручик, командовавший колонной ссыльных. «Вставай, голодьбай, бегом в строй!» Чего разлегся на чужие нары? Объявляли же перед тюрьмой, что ссыльные ложатся слева, а каторжники на нары справа, и он дал подзатыльник соскочившему слар Луцкому. Уже в колонии Сыльных, когда она на час раньше каторжников вышла за ворота тюремного двора, на первом привале Луцкий прочитал в статейном списке Агафона Непомнящего. «Рост и непременные приметы. Два аршина и 6,5 вершков. Лицом чист, глаза серые, волосы светло-русые». То же самое, почти слово в слово, было написано и в его собственном статейном списке. Агафон просительно сказал, подойдя к нему незнакомый и ссыльный, «Дал бы щепотку табачко. Сам покуриваешь? да я Луцкий машинально сунул руку в карман чужого халата, который он теперь носил, и нащупал там свой кисет Агафон, меняя халат и забыл его забрать. — Бери, — сказал он ссыльному, — бери насовсем. Сегодня Луцкий был щедр. — Спасибо, брат, — поблагодарил, присев на корточки перед ним ссыльный. — Ну, удружил ты, ну, удружил. — Иван, я, запомни, может, еще свидимся. Глава вторая. У хозяина дома Прохора Филиппова часто подергивалась века левого глаза, отчего казалось, что он все время подмаргивает На плохое дело сбивает. Разговаривал он с Луцким о дворе у крылечка, не приглашая в дом. «А деньги-то у тебя есть за постой платить?» — вопрошал Филиппов. «Нету», — легко признавался Луцкий и тоже успокаивал. «Да ты, дядя, не сомневайся. Сары достанем». Луцкий был опенен своим бесконвойным положением тем, что водворили его не на каторгу, а в это вот при трактовое село больше Кимчукское, Ачинской округи, Чернореченской волости, и что он сам волен подыскать себе жилье, какое-то занятие, поскольку записанный в подушный оклад должен платить по кассе 11 рублей 75 копеек в треть, да и самому чем-то питаться надо». «Сары нету, да у тебя Агафон, видно, и курынчи давненько в кармане позвякивали, рассматривая статейный список, в котором постоялец его назывался Агафоном-непомнящим», — ворчал Прохор. «Филиппов и сам такой же поселенец, как и Александр, и доставлен он сюда, в Ачинскую глушь, из Симбирской губернии не по доброй воле, а за худое поведение». Пройдя многие этапы и пересыльные тюрьмы, как и Луцкий, он знал, что сары — это бумажные серебряные деньги, а курунча — медные монеты. Ворчал Филиппов, однако, без злобы, чтобы показать, кто здесь хозяин. Поселенница собственное жилье имеет, а если по правде, то надоело одному обитать в избе, особенно темной ночью, да и новый ссыльный чем-то ему нравился». Ладно, занимай хоромы за печкой. После недавних затяжных дождей, что ли, а может по другой причине, но в эту позднюю осень особенно досаждали комары. И сейчас, когда день клонился к вечеру, над селом стоялись дымки, это курились дымокуры. Они приносили некоторое спасение от въедливого гнуса. Хоромы, выделенные Луцкому, оказались небольшой комнатушкой, отделенной от остального жилья большой крестьянской печкой. Она, как добрая хозяйка, и дом обогревала, и пищу Филиппову готовила, а также служила ему лежанкой. Войдя в это свое новое жилье, Александр огляделся, и комнатка ему сразу приглянулась. У самой печи стояла широкая лавка. «Хорошо, что не у стенки», — подумал Луцкий, — «зимой теплее будет». Напротив лавки в стене вырезано заделанное слюдой оконце, два вершка шириной и вершок высотой. Смотрело оно прямо на запад, и отражался в нем сейчас багряный закат. вот для оконца вбит граненый гвоздь, произведение местного кузнеца. Больше ничего приметного в комнатушке не оказалось». Луцкий повесил на гвоздь халат, прожженный в нескольких местах во время ночевок у костров и еще его прежним владельцем агафоном, положил на скамью тощую сумку и, притопывая тяжелыми арестантскими башмаками, прошелся по земляному полу своего жилища. «Господи!» — сказал он, не заметив, что говорит слух. «Хорошо-то как. Теперь я отлежусь и отосплюсь. «Иди, руки ополосни, да похлебаем клеша», — донес из-за печи голос хозяина. Приглашение оказалось очень кстати. За этот осенний день, кроме кружки молока, поднесенной сердобольной старушкой, еще утром до казенного сухаря во рту у Луцкого ничего не было. В сумке у него, правда, хранился мешочек сухарей, еще мешочек гречки, соль да шматок сала, завернутый вместе с тремя луковицами. Все это он получил от властей на пропитание на первое время. Он как раз собирался погрызть сухариков с кипятком, поблаженствовать, да вот позвал хозяин. За столом, похлебывая горячий кулеш, Александр больше слушал Филиппова, да кивал ему давно немытой головой. И, словно зная это, хозяин говорил, П-наперво мы с тобой баньку истопим, завтра же дровишек из леса натаскаем и истопим. У меня своей баньки нет, зато в соседях за овражком Просковья живет, позапрошлом году овдовела. Ладная баба, вот у нее я и топлю, когда надо баньку, а то к ней присоединяюсь, когда она помыться задумает. В третьих словах Прохор замигал левым глазом, и опять непонятно было, намекает он на что-то или это у него веко само дергается.